Глава 13. Корнеев смотрел на стену напротив окна в комнате внука, вся увешана фотографиями, вырезками из газет, копиями протоколов допросов и осмотров мест происшествий. Имена, фамилии, лица. Это всё его наработки, и они уже были развешаны именно здесь, на этой стене, только давно и несколько иначе. Саша всё сделал по-своему. Корнеев попытался с ним поспорить. Но следлива ретировался под натиском весомых аргументов внука. Дед, вы все зациклились именно на этой машине, которую они продали незадолго до исчезновения Хлобова. Палец внука равнодушно ткнул в фотографию его родного отца. Тут ещё так, кстати, погибает человек, который эту машину купил, и её возвращают владельцу. След, конечно, и вы по нему пустились как по наеженной колее. А у меня вопрос, Кто её для вас приложил, товарищ следователь? И кто же убийца? Коротко ответил Саша и убрал палец с фотографии. Да ладно, а я-то думал, молочник из соседнего села, фыркнул Корнеев. Не злись. Сашка внимательно вглядывался в фотографии, а их было больше двух дюжин. Но мне не даёт покоя то, как много событий наслоилось в тот момент. Два убийства, в которых подозревают Хлопова. Ты уверен, что он не убивал? уверен, подал голос Корнеев. Вот, значит, подстава. Зачем? Кому это выгодно? Тот конфликт с погибшими, о котором шла речь, яйца выведенного не стоил. За это не убивают, Корнеев мог бы возразить. В те лихие годы убивали и не за такое, а то и вообще без причины. Просто потому, что у какого-то пьяного идиота в кармане или подремнём была пушка, и ему захотелось пострелять. Но он промолчал. Убийство Иващука и Громова под эту категорию не попадали. Их убили целенаправленно. Они кому-то отчаянно мешали. Или Сашка прав. Их убили с целью подставить Ваlerу. Но это же это же полное безумие. Почему? удивлённо вскинул бровь внук. Как раз наоборот. И если кто-то решил от Хлопова отделаться, он выбрал весьма трудный и изощрённый путь. Но он всё рассчитал до мелочей и всех запутал. Зачем? Чтобы его не заподозрили ни под каким видом. Никто и не заподозрил. Он убивает людей, которые конфликтовали с Холоповым, потом устраивает его исчезновение. Испугался и сбежал. Чем не версия, тем более с деньгами. Сколько у него при себе было на тот момент? Дед. Никто не признался и не назвал точной суммы. поморщился Корнеев, вспоминая изнурительные допросы подозреваемых. Озвучивали смешные цифры, но я-то понимал, если бы Валера собрался сбежать, он не стал бы этого делать с такими копейками. Он бы подготовился. А если его убили из-за денег 100%, то опять же, не стали бы из-за таких копеек. У него были при себе деньги, много денег, сколько не знаю до сих пор. Дед А что если это из-за женщины? Сашка повернулся к нему спиной, чтобы он не увидел его лица. А корнееву очень хотелось сейчас взглянуть, что на нём: обида, злость, разочарование? Из-за лиски? Ты серьёзно? Он не удержался и фыркнул. Не того полёта птица, чтобы из-за неё войны начинать. Тогда деньги, только деньги. Он повернулся и, кажется, выдохнул с облегчением. Корнеев понял это по-своему. Сашке очень не хотелось, чтобы родной отец пострадал из-за женщины, оставившей его в роддоме. А у тебя какие были версии, дед, кроме той с опасной машиной? Их было сразу несколько. Первая да, та самая. Валера пострадал из-за продажи машины авторитета. Его убили, деньги пропали, новый хозяин тоже был убит. Корнеев медленно подошёл к стене, увешанной фотографиями. Но потом я от этой версии отказался. Солдатава, истинного виновника, прессовали на зоне, но не убили. Почему? Он угнал машину, а его не тронули. Как-то не вяжется. Почему Валера убили и куда дели тело? Нового хозяина краденного автомобиля по голове стукнули и оставили в тачке умирать. Валера где? Нет, не сходилось. И я перечеркнул все их фото. Карней, подняв руку к фотографии, крест на крест перечёркнутым красным фломастером. На них были солдатов, его сбежавшая жена Лида, её последний сожитель Илья Сударев и его авторитетный брат Владимир. Все они причастность свою отрицали. К тому же у братьев имелось алиби, да и машина к ним вернулась по суду. Лишние убийства и именно тот момент были ни к чему. А ты знаешь, что Илья Сударев недавно появился в городе, и я вроде тебе говорил, Саша глянул на задаченный во деда. Да, как раз накануне стрельбы на рынке и убийства Солдетова. И Маклай, он же Фёдоров Николаевич, утверждает, что Илья явился по душу Солдетова. По причине умер последний родственник Лиды. Наследство осталось, а он тип помуж солдатов уверяет. Саша запнулся, обхватил ладонями затылок и поправил себя. Уверял что он не разводился с Лидой официально и до сих пор считается её мужем. Поэтому может смело претендовать на наследство. Ага. Так вот, да, Корнеев заходил по комнате. Каждый шаг отдавался болью в коленях, застарелый артроз, но он почти этого не замечал. Информация стоящая, но можно ли из неё что-то выжать? Не утянет ли она их снова на дно? Не поведёт по ложному следу? С ним надо встретиться, с этим Ильёй. Его наверняка уже допросила полиция, произнёс Корнеев, застывая напротив перечёркнутой фотографии Содарева. Мне есть о чём с ним поговорить, если, конечно, он ещё в городе. Думаешь, это он убил Солдатова? Нет, это не его почерк. Когда так убивали в нашем городе, Содарев был далеко, и я проверил поминутно. Он мог стрелять на рынке в толпе. Но нож Матнов в головой Корнеев повторил: "Это не его почерк. И не спрашивай меня, чей. Я не знаю". В дверь позвонили требовательно, долго. "Я никого не жду", ответил Саша на вопросительный взгляд деда. "Я тем более", Корнеев вышел из комнаты в коридор. "Открою. А ты занавеску набрось на наши с тобой размышления". Крепления для гардины, по которой прежде скользила шёлковая занавесь, остались от прошлой жизни. И гордино Иван Сергеевич нашёл на антресолях сложенную пополам, обёрнутую газетами в несколько слоёв и перемотанную вечёвкой. Штора куда-то подевалась, и Саша принёс из магазина новую: плотная льняная ткань тёмно-коричневого цвета с абстрактным белоснежным рисунком. Они быстро пристроили занавеску на прежнее место, но почти никогда не задёргивали. Сейчас был как раз тот самый случай, когда она понадобилась. Недозрительный Иван Сергеевич глянул в глазок. Перед дверью стояла Алла, соседка из квартиры напротив. Он машинально сверился со временем, почти полдень. Для прогулок с Сашей Аня иногда прогуливались по бульвару было ещё рано, но что-то у неё точно стряслось. Такие тревожные глаза вряд ли из-за внезапно закончившейся соли. "Здравствуйте, Иван Сергеевич", она слегка склонила голову. "Саша дома?" "Дома, заходите, Алла". Корнеев, церемонно согнувшись и протягивая руку, пропустил её в квартиру и крикнул: "Саша, к тебе гости". Корнеев услышал звон сдвинутых с места гардинных колец, и через мгновение Саша вышел из комнаты. "О, привет, соседка! Ты не работаешь? Чего такая красивая?" Алла была в платье шоколадного цвета, трикотаж свободно свисал складками на её заметно похудевшей фигуре и упирался подолом в белые кеды. Поверх платья Алла накинула белую толстовку. Обеденный перерыв. Алла сделала вид, что не услышала комплимента, хотя собиралась тщательно. Прислонилась спиной к стене прихожей и всмотрелась в его лицо. Ты последние городские новости не читал? Какие именно? Саша полез в задний карман за телефоном. Зашёл в интернет, поискал в ленте. Вроде ничего необычного. Ты на Светкин блог зайди. Алла выхватила у него из рук телефон и быстро заработала пальцами. Это моя одноклассница, ведёт собственный блог, где её подписчики живо обсуждают криминальные и скандальные новости города. По мне так это просто коллективные сплетни, хотя у неё уже подписчиков тьма. Хочет добить до миллиона, но таким способом. Она просто сошла с ума. Такое написать? На, читай. Саша взял мобильник в руки и принялся читать. Нервная улыбка, застывшая была на его лице, через минуту превратилась в гримасу. "Чего? Чего?" ахнул он, растерянно глянув на деда. "Тут про тебя". "И что, про меня?" Корнеев не взял протянутого телефона и прошёл мимо них в кухню, крикнув оттуда: "Это я Валеру убил и тех двоих. А за одного теперь и солдатова так пишут". Алла и Саша стремительно переглянулись и, толкаясь локтями в узком коридоре, поспешили за Корнеевым. Ты откуда знаешь? Уставился Саша на деда Сев напротив него за стол. Я, может, и древний, но не такой необразованный. Что такое интернет, слышал? И даже пользоваться умею, пояснил Корнеев. Алла стояла у входа и машинально кивала в такт его словам. И блог Светланы Вороновой знаю, даже подписался, чтобы быть в курсе всех новостей. И вы не попытались оправдаться или как-то возразить? Она нервно теребила рукава толстовки, наброшенной на плечи. Если вы в подписчиках анонимно, не под своим именем, то вполне могли опровергнуть эту нелепую версию. А зачем? Пусть болтают, выдвигают всякие идеи, рассуждают, а я понаблюдаю. Он внимательно посмотрел на Аллу и кивнул. И да, я зарегистрировался не под своим именем. Может, чаю, молодые люди? Алочка, вчера я ожиданы купил диетическое печенье. То ли в этот момент кто-то меня отвлёк, то ли и сосплипу, или просто думала о вас. Так как? Чая захотелось всем. Накрывать стол решили в кухне, чтобы не бегать с посудой в гостиную. Звенели чашки, блюдца, ложечки, свистел чайник, шуршала обёрточная бумага на упаковке с диетическим печеньем. Суетились все как-то наигранно, подумал Корнеев. То ли из-за тревоги, то ли чтобы скрыть неловкость. Природу этой неловкости. Он всё сиделся, но не мог понять. Понимаете, друзья мои, в чём мой интерес к этим публикациям? Он по очереди глянул на Сашу и Аллу. Мне очень хочется выяснить, кто это всё подогревает. Светка тут же выпалила Алла, таская печенье из красивой яркой коробки в форме сердца. Кто же ещё? Ей это выгодно? Почему? Хитро глянул Корнеев. Рейтинг. Давно понятно. Ничто так не подогревает рейтинги, как скандальные новости. Но здесь не скандал, Алочка, здесь преступление, убийство. И играть с этим очень опасно. Неужели она этого не понимает? Корнеев вдруг понял, что раскрошил вторую печеньку прямо себе в чашку. Он досадно помурщился и встал, чтобы вымыть чашку и руки. "Сидите, Иван Сергеевич", перехватила его Алла. "Я вымою". А что касается Светланы, Особым умом и осторожностью она никогда не отличалась. Представляете, когда мы с ней встретились в кафе пару дней назад, она собиралась идти по адресам убитых 25 лет назад. Забыла их фамилии. Иващук и Грибов. Корнеев нахмурился. Серьёзно? Она собиралась к ним? Ну да, Алла стряхнула чистую чашку, избавляясь от последних капель воды, и протянула корнееву Если она цепляется, то уже намертво. Такое уже бывало. И по адресам ездила, и интервью брала. Людей обманывала, представляясь то журналистом, то сотрудником полиции. А потом всё, что слышала от них, вываливала в сеть. С ней даже кто-то пытался судиться. Но Светка хитрая, она с законом на ты. Знает, как себя обезопасить. А Аллена лилаки питку корнеево, заварки, но тот чая больше не хотел. А деда оболгола. был с Сашей, молчаливо просидевший всё чаепитие. Как так? Так это не она. Читать надо было внимательнее. Алла снова уткнулась в мобильник. Это кто-то под ником ООТП. ООТП? Что это значит? Саша, не понимающий, глянул на Корнеева, но тот только плечами пожал и признался, что его ник дед. Я не знаю, что за аббревиатура, но все буквы заглавные. соршала алдочка тонкой фольгой, которой была выстелена изнутри коробка с печеньем. Очень активен, часто заходит и оставляет комментарии. Последний как раз про Ивана Сергеевича. И что теперь делать? Она проглотила печенье, выпила чай, рассеянно заглянула в коробку и похолодела. Она съела почти все 300 г. Саша к печенью не притронулся. Иван Сергеевич брал всего два, и те раскрошил. Обжора, жирная корова. Она никогда с таким мелочным ртом не похудеет. Только порадовалась сегодня, что вес уходит, и снова набросилась на мучное. Незаметно от мужчин Алла повернула коробку к себе тем боком, где был напечатан состав. Принялась читать, и едва не застонала вслух. Никаких обещанных рекламой низких калорий. Всё путём. Всё на месте: и сахар, и глютен, и масло. Вот она и дигодка. Мне пора. Алла резко вскочила с места. Обед закончился по разработу. За Сашу с Иваном Сергеевичем вызвали проводить её до порога. Корнеев церемонно приложился к её руке и попросил никому об их разговоре не рассказывать, особенно вашей бывшей однокласснице. Предостерегающе поднял он указательный палец. "Я и не хотела", Анна жалко улыбнулась, мысленно уже усаживаясь на тренажёр. Но Корнеев не опускал руки, продолжая потрясать пальцем. Я попрошу вас осторожно её расспросить. О чём? Аля его почти не слушала. Она подсчитывала калории и время, которое понадобится для того, чтобы безвозвратно сжечь их на тренажёре. Ей было плохо от того, что она смолодушничила и сорвалась, наевшись выпечки. Казалось, что ушедшие килограммы возвращаются, и она прямо сейчас у порога чужой прихожей снова наливается жиром. Её любимое платье наконец спадающее вниз как надо, натягивается. И вот сейчас, прямо сейчас она поймает отвращение во взгляде белокорого парня, так похожего, что она вздрогнула всем телом от прикосновения к её руке. Корнеев держал её за локоть, тревожно всматривался в лицо и спрашивал, всё ли в порядке. Да, простите, я задумалась. Алла осторожно высвободила локоть из его горячих пальцев. Так о чём я должна её расспросить? Кто и при каких обстоятельствах навёл её на мысль начать обсуждать эту тему? Вы имеете в виду обвинения в фашист? Нет, я имею в виду то, с чего всё началось. А с чего? С стрельбы на рынке. Корнеев смотрел на неё острым, сердитым взглядом. Вы понимаете, о чём я? От неё ускользала нить разговора. Она не могла понять, что хочет от неё дотошный старик, подсунувший ей калорийные печенье под видом диетического. Вопрос намеренно или нет оставался открытым. Всё, чего ей хотелось сейчас это зайти к себе, оседлать велотренажёр и измотать себя до полуобморока. Да, понимаю, я вас услышала. Поинтересуюсь. Наобещала Алла с три короба и выскользнула за дверь. Что-то не так с этой женщиной. сделал вывод Корнеев, запирая дверь и перевёл взгляд на внука. Сашка, что с ней не так? Что её так расстроило? Твою печенье, дед. Тихо рассмеялся Саша уже из своей комнаты. Там снова скользили кольца по гордinie. Внук откинул штору, открывая стенд с материалами давнего расследования. Ты не заметил, как она читала состав? Даже побледнела. Ничего диетического. Корнеев вошёл в комнату, пристроился в углу дивана и виновато кашлянул. Теряю хватку, пообещал голову старик. И ещё как теряешь, дед? Саша подошёл к нему, присел на корточки и подмигнул. Согласись. Ник, ООТП. Так себе. Не понимаю, о чём ты. Корнеев поджал губы и увёл взгляд к фотографиям на стене. Отдел особо тяжких преступлений. ООТП. Отдел, где ты работал, дед? Не очень оригинально. И не вздумай отрицать, что это ты. Пользователя под ником дед я не нашёл, как ни старался. Ты нам соврал. Зачем? Корнеев молчал, старательно обходя взглядом место, где сидел на корточках Саша. Мысли были не весёлыми. Его анонимность раскрыта. Саша сделал это, не выпуская телефона из рук, даже не обращаясь ни к кому за помощью. То же самое может сделать и тот, ради кого всё это затевалось. Я сплохавал, не хотя признался Корнеев. Думал, никто не догадается. Это первое. Саша сделался серьёзным. Ты зачем на себе подозрения наводишь, дед? Это что за игра такая? На самом деле думаешь, что убийца начнёт паниковать, оступаться и следить? Дед, он 25 лет вот именно. взорвался Корнеев, вскакивая с места. Его худощавое тело вытянулось в струну, лицо побелело. 25 лет он был в тени, и вдруг. Почему сейчас, Саша? Что произошло? Кто нажал на спусковой крючок? Кто заставил его снова выйти из тени? Корнеев подошёл к стенду с материалами расследования. По очереди потрогал каждую фотографию. Кто же ты? Кто? Почему я не нашёл тебя?